Глава 79. Дочь короля. «Кто вы и зачем спасли нас?» Спросила молодая девушка, по которой было видно, что она хочет просто сесть на землю и отдохнуть, но не позволяет себе этого сделать из-за людей, цель которых неясна. Выглядела она лет на 16. У нее было симпатичное лицо, но явно не первой красавица в империи. Светлые волосы, опускающиеся до поясницы и заплетенные так, чтобы не мешали в бою. Зеленые с золотистым оттенком глаза и тонкая полоска губ. Простая девушка, одетая в кожаную куртку, покрытую узорами рун и пластинами металла на груди, спине и руках. На ногах плотные штаны и невысокие легкие сапоги, приспособленные для быстрого перемещения в битве. Двое мужчин стояли уже возле нее и также ждали ответа, но было видно, что этот бой дался им нелегко. Складывалось ощущение, что их сюда загнали, и их сражение началось отнюдь не здесь. Ворон, Дальтара шепотом привлек его внимание, появившись за спиной. Она у них. Какое совпадение. Обхватив подвороток пальцами, парень призадумался, прежде чем начать разговор. Кхм. Мы авантюристы и спасли вас лишь по одной причине. Прежде чем продолжим разговор, нам хотелось бы узнать. Три дня назад вы убили здесь монстра, и с него выпала некая неопознаваемая штука... Эм, да, именно штука. За добро нужно платить добром. Мы спасли вас, хотя, возможно, что вы этого и не хотели. Но ситуация такова, что без нашей помощи вы были бы уже мертвы. Так что? Поступите как хорошие люди, или ко всем вашим битвам вы хотите приплести еще одну?» Девушка внимательно слушала, после чего некоторое время смотрела на разбойника и лучника. «Где гарантия, что вы пришли именно за этим, а не за чем-то другим?» В это невозможно поверить, но мы бы понятия не имели, что вы вообще находитесь в этом лесу, если бы не эта <кхм>, штука, что вы забрали с монстра. Вот этот парень, Уилл махнул рукой в сторону лучника, с рождения настроен на такие вот странные предметы, жуткий коллекционер. Ну а я ему помогаю. Действительно, поверить в такую историю сложно, промычала девушка. Как вас зовут? Ну это не секрет. Мы белые вороны Дальтара Мариус. М -м, Дальтара. Девушка наморщила лоб. Я слышала о нем от своего наставника. Кажется, вы были легендарным авантюристом. <тумистрый> не было есть. <тумистрый> Холодно ответил Дальтара. А ну быстро. <тумистрый> тихо, тихо. Тут же прервал его ворон и вновь посмотрел на девушку. Не ходи вокруг да около девочка. Мы сказали тебе свою цель и свои имена, что кстати знакомые с этикетом люди тоже сделали бы, но нам это не интересно. Просто отдай предмет. «Я не обязана слушать вас, и поверьте, мы выдержим еще не один бой!» Ответила собеседница, но она говорила это уже более-менее расслабленно, вкладывая свою рапиру в портупею. «Тем не менее, вы правы. Хоть ваша помощь не требовалась, но бой и правда был не первый. Кто знает, возможно, мы могли совершить ошибку от усталости и умереть. Картиз, отдай ему фиал, что мы нашли!» Мужчина глянул на нее и достал из кольца оговоренный предмет. «И у него кольцо!» «Ведь не скажешь же, что это обычная вещь. Наверняка они очень дорогие, а значит, перед нами непростые люди. К тому же, а что хотели от них лотиться? «Благодарю». Дальтара тут же схватил фиал с кровью и тут растаял, окутываясь его светом. «Да, так намного лучше». Лучник выглядел удовлетворенным и теперь улыбался, как дедушка, смотрящий за игрой своих внуков в песочнице. Такой доброй и безмятежной улыбкой. Уилл, глядя на это, задал интересующий его вопрос. «А, собственно говоря, почему латейцы вас атаковали? Вы что-то у них украли? Или как мы убили их короля и прилюдно оскорбили королеву?» Девушка закашлялась, услышав перечень сотворенных вороном дел. Ее лицо выражало недоверие. «Ты хочешь сказать, что и правду убил их короля? Как ты вообще до него добрался? Их рой — это неприступная крепость, и я ни за что не поверю, что вы вдвоем смогли убить его!» Девушка, фыркнув, смотрела на этого явного пустозвона. «Ну, я бы не стал вам вообще об этом говорить, но так как у вас, похоже, с ними явная вражда, то так и быть расскажу. Нам не нужно было с боем прорываться в их рой, так как их король убил короля страны Анамороны и занял его место. Ну и... «Что?» Девушка вскрикнула, прижав руки к арту. «Как это убил? Что ты несешь?» Ее широко раскрытые глаза были полны слез, а плечи мелко-мелко затряслись от сдерживаемого плача. «Эм...» Уилл, уже не раз побывший в ситуации, где все идет как-то странно после его безовидных слов, глянул с немым вопросом в глазах на сопровождавших девушку мужчин. Но у тех тоже были грустные лица, и они, положив руки на плечи девушки, стали ее успокаивать. «Нанель, он был к этому готов, иначе не отправил бы вас подальше от столицы». «Погоди-ка...» Ворон удивленно уставился на девушку. «Принцесса...» Дальтара тоже уставился на девушку, пытаясь понять, насколько возможно такое совпадение Девушка продолжала плакать И свидание осталось от той самоуверенной, сильной воительницы Ее можно было понять Узнав о смерти отца, только бесчувственное бревно вело бы себя, как ни в чем не бывало Помимо этого, она все же девушка, к тому же выросшая вместе с отцом, а не брошенная им, словно собака в подворотне Пару минут спустя она начала успокаиваться, понимая, что расплакалась перед незнакомцами. Она чувствовала, что этот парень не врет, поэтому эмоции и нахлынули на нее. «Я... простите, я... поддалась чувствам. Можете рассказать, что произошло?» Нанель, услышав о проклятом осколке, начала похлопывать себя по щеке, словно пытаясь проснуться. Ее глаза в очередной раз неверяще смотрели на разбойника. «Что случилось?» — глядя на ее странное поведение, спросил Уилл. «А ты можешь показать осколок?» Девушка, не мигая, смотрела на него. «Молодой человек сузил глаза. Это еще зачем?» Та поглядела на своих людей, и они кивнули в ответ на ее взгляд. «Затем, что у меня он тоже есть!» С этими словами она потянула за цепочку, висящую у нее на шее, доставая небольшой антрацитовый футляр, покрытый вязью магических символов. Отщелкнув его от цепочки, она продолжила... — Мне отдал его отец перед тем, как сказал бежать из страны. Он сказал, что это ни в коем случае не должно попасть в руки Роя. Так, — Так-так-так, — негромко бормотал Уилл. — Получается, мои размышления не были верными. — Но тогда зачем убивать Шалвара Хорсуса? — Хм, библиотекаря тоже убили. Информация, поступавшая к ней после тяжелых боев, явно не улучшала ее душевное состояние. — Ты знал его? Разбойник уже ни черта не понимал. Его взоры сбороздили складки от сильного умственного напряжения. «Он был другом моего отца. За неделю до того, как отец отправил меня на поиски, она снова посмотрела на мужчин и, увидев их молчаливое согласие, продолжила. На поиски одного существа, живущего в этом лесу, для того, чтобы получить ответы. В старых легендах упоминалось, что она знает обо всем. Я должна узнать правду об этом осколке». «Так вот, куда делся осколок старика!» «Значит, получается, что его поймали не после возвращения из руин подземного города, а после того, как он уже отнес осколок к королю». «Прочитав его память, лотицы поняли, что тот отдал его своему другу королю, и, провернув очередную подмену, заглянули теперь уже в память первого лица страны. Но и тут их ждало разочарование». Король не стал хранить осколок сокровищницы, видимо, предполагая, что в его замке уже давно находятся шпионы Роя. Поэтому он отослал свою дочь вместе с осколком подальше из страны. И из этого становится ясно, для чего они заменили короля. Шпионы ждали, когда дочь вернется или когда кто-то, обнаружив ее, приведет девушку к ним, а там они уже заберут осколок. Но, возвращаясь к теме беседы... «Это... не какой-нибудь колдун или маг?» — на всякий случай спросил разбойник. «Нет, это ламия». «Ламия? Наполовину женщина, наполовину змея?» «Да, мы уже целых два месяца ищем ее. До этого нам пришлось убегать от ищая кроя, и мы никак не могли добраться до этого леса, постоянно преследуемое ими. Этот осколок действительно им необходим, я должна узнать, для чего». <кх> Ворон обратил внимание погрузившейся в свои мысли девушки на себя. «Ну, есть тут вот одна теория. Послушай, что мы узнали. Не факт, что все это правда, но картина в целом приобретает вполне разумное объяснение всего происходящего». «Устройство, способное усиливать их ментальную магию? Это очень плохо. Мы не должны позволить им завладеть чем-то подобным!» — заволновалась принцесса, услышав рассказ Уилла. «Ну, собственно говоря, этим мы и занимаемся. Кстати, Уилл достал свой проклятый кристалл. По сравнению с осколком девушки, он был величественным и притягивал к себе внимание. — Ого! Так это и есть те осколки, собранные вместе? — Да, и мне бы не помешал твой. Уилл протянул руку, предлагая отдать ему осколок. — Но! Мы делаем одно дело, так что будь добра! Он сделал приглашающий жест кистью руки, как бы поторапливая ее. — Что ж, хорошо, но я пойду с вами на поиски Ламии.